Лыжи, обшитые оленьей шкурой, не держали и скользили назад. Отсюда с холма хорошо были видны уходящие к горизонту осинник и березник. Где-то далеко из-под горы легким дымком курился новосельческий поселок Ягодный. В лесу было тихо, на вершины кедров шумели нескончаемо и так же убаюкивающе, как в Югсинской тайге. Матвей остановился, вытащил из кармана брюк кесет и, завертывая цигарку, засмеялся. чудачка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 Приди в крещенские морозы, все равно носом дух смолевую чуешь. Бывало на юксе зимой живем с дядей, и все таежным запахом наслаждаемся. Матвей собирался сказать еще что-то такое же восторженное о родной тайге, но Анна перебила его. — Что же от этого таежного духу в твоем кармане прибудет? Или пестрая телка на двор придет? — Тьфу, будь ты неладно! — с сердцем проговорил Матвей. — Что же от того, что я день дома просижу у тебя во дворе, еще одна телка прибавится?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 посоветовала Анна. Он раньше на меня вождями махал, да я живо его тучила Убежала раз на поля, до да целые сутки там и плутала. Перетрусил он, видно, и с тех пор, как рукой сняло. «Волк и ягненка мне умилостивишь, его надо за горло брать», улыбнувшись на слова жены, сказал Матвей. Анна обиженно сжала губы и промолчала. В словах Матвея была сущая правда. «Господи, почему эта жизнь так устроена?»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 Заезжает батя во двора с ним Демьян и еще какой-то из городских. Я давал скоту сена Бросил вила бегу коня распрягать. Вижу, все выпившие Батя вдруг как зарет на меня. Ты по что, сучий сын, господину Адамову в ноги не кланешься Да знаешь ли, кто это? Благодетель наш. Я говорю, батя, может, он и благодетель, а потом нет у него на лбу вывески. Тут он схватил из кашовки кнут и так меня оттузил, что и сейчас больно. Гляди, вот весь полушубок располосовал.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 Закончил Дениска. «Зверь! Идол! Ох, сил моих нет, а то припомнила бы я батя, как он наживал свое богатство!» Блестя карими глазами проговорила Анна. Матвей изумленно взглянул на жену и подумал. «Утром карила меня бедность ставила в пример богатеев, теперь грозит отцу. Сильно же тебя, милая, из стороны в сторону бросает!» «Ба, забыл!» — воскликнул Матвей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 И долго мне, говорит, казалось, главная сила в жизни – богатство. Ну, как же не сила? Богатому человеку все открыто, все дозволено. На его стороне и власти и суд, и сам царь. А потом открылось мне другое. перво наперво то, что богачей на свете немного, и закон у них в жизни один – человек человеку волк. Второе, что большинство народа живет другой жизнью. Не этими волчьими порядками, а любовью к человеку.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 — Дед-то, Платон Андреевич, в добром ли здравии? А бать все возле мельниц хлопочет. Далеко ли он ездил, Давич, с Демкой Штычковым, будто от кедровник катили? Или в ягодном делишке какие завелись? А кто с ними третий-то? Присматривался я и никак не узнал. Глаза, черти их, уходи, слабовать стали. Дениска пожал плечами. Ездили куда-то, а куда не знаю. Батя не дюже любит о своих делах разговаривать. А третий-то, Нинашенский, из уезду приехал. Видно, из начальства. Батя перед ним готов на четвереньках ходить. Из-за него вот и мне влетело». Дениска принялся рассказывать деду фишки о побоях, а Матвей подошел к русской печи и, привалившись к ней, думал. Они или не они в кедровнике были? Три следа. Но ясно, что они ходили. Что им там зимой понадобилось? Не думают ли кедрач на порубку извести?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 С утра он как отец на лыжах, с ребятами куда-то ушел. Давайте обедать. Сели за стол. ели молча, каждый думал о своем. Только Маришка все что-то лепетала о косачах, но ее никто не слушал. Когда цветет черемуха, волчи норы утопают в белизне, и медовый аромат наполняет улицы. Белизна так плотная и аромат так густ, что даже в сумеречные весенние ночи при блеклой луне и легком порывистом ветре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 Затевают упорные и бескровные войны. Широкие и прямые улицы села пестрят от людей. А небо в те дни льёт на землю ласкающий свет, и прозрачная глубизна его бывает притягательна, как глаза первой любимой. Не оттого ли и старый млад так подолгу смотрят на небо. Не в эти минуты человеком ощущается всё величие мира и неизъяснимая прелесть того, что названо жизнью.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 передразнила его Анна. «Я знаю, что тебе это по нраву. Ты его на это и подбил». «Да и ты это ему советовала. Вспомни-ка». «Это, да не это. Я ему говорила, чтоб ушел он в работники понарошку, батю попугать. А он видишь, что удумал? Батя-то вчера в Жирово за ним ездил. Слыхано сын-кормилец, наследник, в работники ушел». «Что же, обратно привез?» С живостью спросил Матвей. «Как же привезешь?» «Дениска-то будто сказал...»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 Он подошел к ним, поздоровался с каждым по отдельности. Они потеснились и дали ему место. «Захарыч, а рассыди нас, мы тут с Романом поспорили!» — проговорил Кирилл Боданков, рябой плечистый мужик. Матвей вопросительно взглянул на Боданкова. «Видишь, какое дело!» — начал тот. «Был я на той неделе в городе. И довелось мне стоять на постоялом дворе у Голованова. Сидим мы с мужиками вечером, пьем чай, разговариваем». Вдруг дверь открывается, и заходит мужичок, невысокого роста, одет по-простому. Но, думаем, еще один постоялец, спрашиваем, из каких краев землячок прибыл? Улыбнулся он и отвечает, — Перелетная я, птица, мужички. По белому свет скитаюсь, правду разношу бедным людям. Мы переглянулись, думаем. Е-е, может, с языком? Гляди и позабавит какой-нибудь побосенкой. Ну, говорим, давай, поведай правду-то, кольцам деле ее, знаешь и такое он тут, Захарыч, рассказал... — Странник? — На божий храм мужицкие копейки собирает вяло спросил Матвей. — Какое там? — воскликнул баданков Ты послушай-ка, что он говорит. Будто где-то на приисках нонешней весной солдаты постреляли рабочих. Пошли будто они к начальству об жизни просить, а их дорогой и того. Конечно, бабы и детишки были. — А где это случилось? — спросил Матвей подумал. В пятом-то с того же началось. «Называл он нам это место, да память у меня как решето дырявое», — ответил Кирилл. «Помню только, что в наших сибирских краях, на Лене реке». «Так о чем же у вас спор зашел?» — спросил Матвей. «Да вот Роман не верит!» Кирилл кивнул головой на своего соседа, круглолицевого мужика с окладистой бородой. «Враки, говорит, все это! С какой, стати дескать, солдаты в мирный народ полить будут? Может, говорит, какие чужеземные объявились?»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 Рассердился Кирилл на соседа и, повернувшись к Матвею, продолжал. — И вот, Захарыч, этот мужичок вытаскивает из-за пазухи бумаги, подает каждому по листку и наказывает. Это, говорит, домой увезите, чтоб все мужики знали, как над рабочим людям власть палачествует. — И тебе дал? — Как же дал? Кирилл замялся. Матвей не утерпел, вскочил с заваленки. — Так давай, кажи скорее, Кирилл тарас Да.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 До Матвея долетали из толпы обрывки разговора. «Сват, Кузьма, а в чем сход?» «Не слухал сват, да в чем, может быть, кроме податей? Овцу два раза в год стригут, а мужика десять!» Вдруг послышался лошадиный топот, и к толпе подкатила новое на железном ходу тележка. Высокий гнедой жеребец остановился и, поводя ушами, косил глазом на сгрудившихся у ограды мужиков. В стилиге слезли пышнобородый староста Герасим Крутков, еще больше посмуглевший от загара евдотим Юткин, незнакомец в зеленой тужурке и в картузе с кокардой и растолстевший Демьян Штычков. Мужики раздались. Герасим и евдотим почти в один голос сказали «Здорово, господа мужики!» Кто-то протяжно ответил «Здорово, здорово, благодетели!» Вдова Ермолая Пьянкова довольно громко проговорила. А нас, бабы, из-за людей не считают. От старости одним мужикам почтение. Архип Хромков пошутил. — Не горюйте, бабы, так и быть, я за старость с вами поздороваюсь. — Здорово, господа бабы! — крикнул он. Раздался зычный хохот. С кустов церковного сада вспорхнули испуганные чечетки. Из старушки принесли стол, две табуретки, скамейку и стул специально для гостя. Староста снял картуз, разговоры смолкли.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 Всеми мерами способствовать тем землепашцам, коеи захотят выделиться из общества и уйти на отруба. Приказано отдавать этим крестьянам лучшие земли, а для обработки их царь Батюшка повелел своей милостью давать отрубным хозяйствам суды из своей государственной царевой казны. В России многие крестьяне давно уже выехали на отруба, обзавелись хозяйством и живут теперь припеваючи. Начнём сие проводить и мы.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 Собрал я вас не за тем, чтобы с такими вот пьяницами вступать в привикание. Я представитель власти и выполняю ее поручение Отныне дровник приписанный некогда вашему обществу, отчуждается подотруба Евдокиму Платонову Юткину и Демьяну Минееву Штычкову. Да поможет вам Бог. Множьте богатство нашей хлебопашеской Россиюшки, дорогие мужички-крестьяне.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 Когда власть отдавала кедровник подотруба, она о народе думала? Выходит, не было у нее этой думы. А власть знает, что Юткин и Штычков и без кедровника на лучшей земле сидят. Из толпы раздались голоса. «Режь, Захарыч, их подмекитки! Тестью наддай, тестью, Матвей, он в три глотки готов хапать!» Староста попробовал остановить Матвея. «Ай, строгов, замолчи! Задние не теснитесь там! По домам, мужики!» Калистрат Зотов крикнул. «Герасим! Ты, знать, тоже себе кусок облюбовал! Или, Демка, салдохой плату хорошую дали!» Староста закрутил головой и по бабьи всплеснул руками. Матвей, овладев вниманием всей сходки, продолжал. «Господин Адамов корил Калистрата Зотова. Лодырь, мол, он пьяница. А надо бы сначала у нас спросить, каков он. Нам-то лучше знать, кто и как работает». Чем бедности упрекать таких, как Зотов, власть взяла бы, да и помогла им. На бы поближе отвела, земельку бы пожирнее дала, подать ей поборы разные поуменьшила, суды бы без опаски и сказные отпустила, но не тут-то было. Господин Адамов Евдокима Платоныча хвалил. Вот, мол, трудовой крестьянин. А не калистрат ли Зотов позапрошлую осень за куль зерна Юткинский надел от леса корчевал? Не он ли в земле, как крот, день и ночь копался?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 Но, не получив поддержки от товарищей, быстро смолк. Сход вновь загудел, но менее возбужденно. «Ну что, выкусили? Недаром говорится, с сильным не борись, с богатым не судись!» — проговорил старик Андрей Политов. «Не каркай, дед Андрон! Молчать станем, последнюю шкуру сдерут! Губернатору жалобиться надо! Губернатору! Царю бы! О, царю! Он с твоим прошением в нужник не пойдет! Строгого спросить надо!»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 «Как жить -то — Как жить-то будем? — тихо проговорила Анна. Дед Фишка взглянул на нее, потом покосился на племянника и сказал с дрожью в голосе. — А как хочешь, Нюра, выкуривают нас всюду и баста. Хоть взлетай на небеса и живи там. Да еще и то, я думаю, на небесах и сразу место сыщешь. Там поди тоже все ангелы, архангелы да всякие феруимы все позаняли. Он сердито сплюнул и замолчал, стиснув крепкими зубами,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 А помнишь, как старые люди говаривали? Бог-то, дескать, бог, да не будь нычет сам плох. Осторожно заметил дед Фишка, боясь как бы чем-нибудь не обидеть сестру. Так и я о том же Фишка, — сказала Агафья и взглянула на Матвея. — А вы, Матюша, мужики-то, взяли б да пошумели на сходке. Разве, мол, можно так? Юткиным и Штычковым все, а остальным ничего. — Нашла мама, от кого требовать шума, — заговорила Анна это не мужики, а телята. Надо б на сходку баб собрать. Мы бы живо бате с Демкой глаза выцерпали. Небось, о кедровнике и думать позабыли бы». Матвей улыбнулся, добродушно сказал. «Не умирайте раньше смерти, может, еще отстоим, кедровник. Прошение губернатору от схода настрочили. А если откажет, еще пошуметь попробуем. Мужики Нюра, хоть и телята, ободаются». Анна недоверчиво махнул рукой В этот день в каждой избе только и говорили о кедровнике. В сумерке Матвей насыпал в мешок пудовку муки и унес Ивану Топилкину. Возвращаясь от него, он завернул на кладбище, поклонился могилке устеньки и, не заходя домой, отправился к Мартыну Горбачеву. Проговорили до вторых петухов.